Глава седьмая. Фургон монотонно скрипел, а солнце уже было далеко на западе, хотя оно еще поливало нас раскаленными лучами. Позади среди ящиков храпел ганелон. Я завидовал его шумному отдыху. Он спал уже несколько часов, а у меня заканчивался третий день без сна и отдыха. Мы уже проехали пятнадцать миль от города и ехали на северо-восток. Дойль не выполнил еще моего заказа полностью, но нам с Ганелоном удалось уговорить его закрыть лавочку и ускорить выпуск продукции. Это задержало нас еще на несколько часов, и тут уж ничего нельзя было поделать. Мне и тогда очень хотелось спать, но я не мог сделать этого даже сейчас, потому что приходилось ехать через отражение. Я загнал в угол свою усталость и переменил небо так, чтобы меня закрыло несколько облачков. Мы двигались по сухой глинистой дороге с глубокой колеей. Она была уродливого желтого цвета и все время скрипела под колесами фургона. Выжженная коричневая трава понуро росла по обеим сторонам, а деревья были невысокими и перекрученными с толстыми мохнатыми стволами. Я хорошо заплатил Дойлю за ювелирный порошок и купил у него также очень красивый браслет и кольцо с условием, что они будут доставлены Даре на следующий день. Бриллианты висели у меня на поясе в мешочке, Грейс Вандер был под рукой, лошади шли неторопливым размеренным шагом, уверенно продвигаясь к цели, я был на пути к достижению своей цели. Я задумался на секунду над тем, вернулся ли бенедикт домой или нет интересно долго ли он будет в неведении по поводу того где я нахожусь опасность для меня отнюдь еще не миновала. он мог выслеживать отражение на очень большие расстояния а я оставлял после себя достаточно отчетливый след по которому легко было идти даже и не такому человеку как бенедикт правда особого выбора у меня не было я не мог обойтись без фургона У меня не было никакой возможности увеличить нашу скорость, и сам я был далеко не в том состоянии, чтобы заниматься бешеными скачками. Все переходы из отражения в отражение я производил очень тщательно, полностью понимая, насколько притуплены мои чувства, как сильна моя усталость. И тем не менее я надеялся, что такие постоянные перемены вместе с увеличивающимися расстояниями создадут, в конце концов, непреодолимый барьер между мной и Бенедиктом, и он уже не сможет определить, в каком направлении я иду по отражениям. Следующие две мили я вернулся от вечера к полудню, но сделал так, чтобы полдень был не таким уж жарким. Я покрыл небо облаками, потому что требовалось, чтобы было светло. Затем мне удалось получить небольшой ветерок. Правда, это увеличивало возможность того, что пойдет дождь, но мне стало легче. Нельзя же, в конце концов, иметь все сразу. Теперь я уже боролся с собой, чтобы не заснуть, а также с величайшим искушением разбудить Ганелона, чтобы он ненадолго взял вожжи в руки и дал мне поспать хотя бы пару часов, пока мы будем идти только в одном отражении. Но я боялся сделать это уже в самом начале нашего пути. Слишком много еще предстояло сделать. Конечно, то, что было светло, здорово мне помогало, но мне нужна была еще и хорошая дорога. Меня уже просто тошнило при виде этой желтой глины и травы, и мне надо было просто что-то придумать с этими облаками и одновременно не забывать, куда мы направляемся. Я протер глаза и несколько раз глубоко вздохнул. В голове у меня начало путаться а размеренный стук копыт и поскрипывание фургона усыпляли со страшной силой. Я уже практически не чувствовал своего тела от всей этой тряски и качки. Поводья свободно свисали у меня из рук, и я уже некоторое время поклевывал головой, и вожжи выскальзывали. К счастью, лошади знали, что им надлежит делать в таких случаях, поэтому пока что обходилось без неприятностей. Через некоторое время мы взобрались на высокий холм, и поднялась пыль. Чтобы хоть немного разогнать ее, мне потребовалось несколько миль и много поворотов дороги. Любой сильный дождь мог превратить нашу дорогу в жидкую реку грязи почти что мгновенно. Я поморщился при этой мысли, оставил небо в покое и сконцентрировался на дороге. Мы подъезжали к деревянному мосту через высохшую реку. На другой ее стороне дорога стала глаже и не такой желтой. По мере продвижения вперед она стала темнее, тверже, более плоской, и по краям ее зеленела трава. К этому времени пошел дождь. Я боролся с ним некоторое время, решив не бросать зеленую траву и хорошую удобную дорогу. Голова у меня болела, но этот дождь кончился через четверть мили, и вновь засияло солнце. Мы продолжали скрипеть, и скоро подъехали к спуску, причем дорога стала теперь извиваться среди довольно красивых деревьев. Мы спустились в прохладную долину, где потом переехали еще через один мостик, под которым на этот раз текла небольшая речка. Я обмотал поводья вокруг своей кисти, потому что все время кивал головой, засыпая на минуту-другую. Как будто, находясь где-то далеко, Я концентрировался, отдавал приказы, выбирая направление и меняя что-то. Птицы приветствовали наступающий день из леса, откуда-то справа от меня. Капли росы сверкали на траве и на листьях. Воздух был прохладен, и лучи восходящего солнца пробивались сквозь листву но мое физическое тело не поддавалось на обман начинающегося утра в этом отражении, и я с облегчением вздохнул, когда Гонелон наконец, заворочился и выругался. Если бы он не проснулся в ближайшее время, мне пришлось бы разбудить его. Кажется, было вполне далеко от места старта. Я медленно натянул поводья, и лошади поняли, что к чему и остановились. Я вытянул тормоз фургона, поскольку мы все еще находились на спуске и вытащил бутылку с водой ганалон поглядел на меня и попросил эй оставьте мне глоточек. я передал ему бутылку и приказал сядешь сейчас на мое место мне необходимо поспать ладно он спрыгнул с фургона на землю только подождите немного я ненадолго отлучусь ганалон отошел на обочину а я пробрался в фургон Лег на незастланную постель, где он дрых, вытянулся, а под голову положил свой свернутый плащ. Через несколько секунд я услышал, как он карабкается на козлы, раздался небольшой щелчок, когда он снял фургон с тормоза. Я услышал, как он щелкнул языком и тряхнул вожжами в воздухе, как заправский конюх. «Сейчас уже утро», — поинтересовался Ганелон. «Да, — Господи, значит, я проспал весь день и всю ночь? — Нет, — усмехнулся я, — я просто менял отражение. Ты спал всего лишь шесть или семь часов. — Мне это не понять. Впрочем, Бог с ним, я вам верю. — Где мы сейчас находимся? — Примерно в двадцати милях от города и в двенадцати от дома Бенедикта к северо-востоку. Это по расстоянию. Но мы уже поменяли несколько отражений. — Что мне делать? — Продолжай ехать по дороге вперед. Нам необходимо уехать как можно дальше. — А Бенедикт все еще может нас догнать? — Думаю, да. — А может и нет. Но, во всяком случае, мы не можем дать нашим лошадям отдых. — Хорошо. Мне надо быть на стороже, бояться чего-нибудь определенного? — Нет. — Когда мне вас разбудить? — Никогда. Тогда он замолчал, и пока я ждал, когда мое сознание отключится, я, конечно, думал о Даре. Я думал о ней весь этот тяжелый день. Все, что произошло между нами, никак не входило в мои планы и было для меня полной неожиданностью. Я даже не думал о ней как о женщине, пока она не очутилась в моих объятиях и не доказала, что она ею является. Мгновением позже включились мои нервы, обнажая то, что является мозговой деятельностью, приведя ее к той основе, о которой когда-то заявил мне хороший друг мой Фрейд. Я не мог грешить на то, что был пьян, потому что я выпил совсем немного, да и вообще алкоголь не оказывает на меня особого действия. И вообще при чем все это здесь? Зачем вообще упрекать себя? наверное, за тем, что я почувствовал себя несколько виноватым. Она была слишком отдаленной моей родственницей, чтобы думать о ней как о родне. Не в этом было дело. Я не чувствовал себя виноватым и в том, что воспользовался ее слабостью, потому что она знала, чего хотела, когда отправилась на мои розыски в сад просто обстоятельства заставили меня придирчиво оценивать, почему я поступил так, а не иначе, даже несмотря на то, что у меня хватало и других забот. Мне хотелось большего, чем просто завоевать ее доверие и подружиться с ней, когда я первый раз повел ее в отражение. Я пытался, чтобы часть ее преданности, доверия и привязанности перешла от Бенедикта ко мне. Я хотел, чтобы она была моей союзницей, возможно, соратницей, там, где, вероятно, будет враждебный мне лагерь. Я надеялся использовать ее, если в этом возникнет необходимость, и меня попытаются остановить в самом начале моего путешествия. Все это было правдой. Но я вовсе не хотел, чтобы она считала, что я переспал с ней только ради этого». У меня было такое ощущение, что доля истины во всем этом все же имеется. Именно поэтому я чувствовал себя не совсем уютно и немного не в своей тарелке. Но почему? В свое время я совершал поступки, которые с точки зрения каждого были в рад хуже и непорядочней, и меня никогда особенно не тревожили угрызения совести. Я заворочился, не желая признаться сам себе, но чувствуя, что это правда. Эта девушка мне нравилась. Все было очень просто и без претензий. Это было другое чувство, чем то дружеское участие, которое я испытывал по отношению к Лорайне, где мы оба были ветеранами в любви и прекрасно это понимали. Не похоже было и на ту чувственность, которая возникла ненадолго между Мойрой и мной тогда, когда я прошел лабиринт во второй раз. Сейчас все было по-другому. Я знал ее так недолго, что все казалось мне нелогичным. Ведь, в конце концов, я был мужчиной, опыт которого в этих делах исчислялся веками. И все же много веков я не испытывал ничего подобного. Я не хотел быть в нее влюбленным. Не сейчас. Может быть, позже. А еще лучше, если бы этого вообще не было. Она была абсолютно не для меня. Она была ребенком. Все, что она захочет сделать, все, что для нее будет внове и восхитительно, я уже либо сделал, либо испытал. Нет, она была абсолютно не для меня. Мне совершенно не к чему было в нее влюбляться. Мне не следовало. Ганелон что-то напевал себе под нос, монотонно и фальшиво. Фургон трясся, скрипел. Мы опять ехали вверх. Солнце падало мне на лицо, и я прикрыл глаза рукой. Откуда-то на меня нахлынуло забытье и крепко сжало в своих объятиях. Когда я проснулся, было далеко за полдень, и я чувствовал себя паршиво. Я выпил воду почти всю бутылку. Остатки вылил на ладонь и протер глаза. Затем я причесал пальцами волосы и стал разглядывать окрестности. Вокруг нас все позеленело, деревья были невысокими, а на открытых полянах росла трава. Совсем рядом рос кустарник. Мы все еще ехали по той же самой грязной дороге, твердой, темной и относительно гладкой. Небо было чистым, На солнце изредка набегали небольшие облачка, и тогда тени удлинялись. Дул легкий ветерок. — Я вновь среди живых. Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул Генелон, когда я перебрался из фургона на козлы и сел рядом с ним. — Лошади устали, Корвин. Да и я не прочь немного поразмяться. К тому же я чертовски проголодался, как вы на это смотрите. От жратовы и я не откажусь. Сверни на эту тенистую полянку слева, и мы сделаем привал. Мне бы хотелось проехать немножко дальше. — У тебя есть на это особые причины? — Да, я хочу вам кое-что показать. — Валяй. Мы проехали еще полмили и подъехали к повороту дороги, ведущему нас еще дальше на север вскоре мы доехали до холма, а когда взобрались на него перед нами находился еще один холм выше первого долго ты еще собираешься меня ввести возмутился я давайте въедем на следующий холм может быть нам удастся все увидеть оттуда хорошо лошади с трудом напрягали холки вывозя нас на довольно крутой подъем и я вышел из фургона и стал подпихивать его сзади Когда мы достигли, наконец, его вершины, я стал чувствовать себя грязным, и теперь к этому чувству примешивался еще запах пота и пыли, но я уже проснулся окончательно. Ганелон бросил поводья и поставил фургон на тормоза. Затем он взобрался на самый верх фургона. Он стоял, глядя налево от себя и прикрыв глаза от солнца ладонью. «Поднимитесь ко мне, Корвин», — пригласил Ганелон. Я взобрался на крышу фургона, и он, что-то пробурчав, указал мне направление рукой. Я проследил за ним. В трех четвертях мили от нас, слева направо, насколько хватало глаз, тянулась широкая черная лента. Мы находились на несколько сот футов выше, чем она, и хотя она изгибалась и дважды делала повороты, ширина ее при этом оставалась неизменной. С того места, где мы сейчас находились, можно было видеть с полмили этой дороги, а ширина ее составляла несколько сот футов. На ней росли деревья, и были они абсолютно черными. Мне показалось, что там было какое-то движение. Правда, я не мог определить, какое именно. Может быть, это просто ветерок колебал траву у ее края но при взгляде на нее возникало определенное чувство течения внутри ее, как будто это было течение воды в черной гладкой реке. «Что это?» — спросил я. «Я надеялся, что вы сможете объяснить мне это, и, честно говоря, считал, что это часть вашего волшебства в отражении». Я медленно покачал головой. «Я, конечно, очень хотел спать, но я бы вспомнил если бы сотворил нечто подобное откуда ты вообще взял что она должна быть здесь мы несколько раз проезжали неподалеку пока вы спали затем наша дорога опять уходила в сторону мне совсем не понравились ощущения которые она во мне вызывала это были очень знакомые ощущения не напоминает ли она вам что нибудь да конечно напоминает к величайшему моему сожалению — Совсем как тот чертов круг в Лорайне, — кивнул он, — очень похоже. — Черная дорога, — проронил я. — Что? — Черная дорога. Я не понимал, о чем она тогда говорила, когда упомянула о ней. Но сейчас, кажется, начинаю понимать. Я ничего хорошего в ней не нахожу. — Еще одно проклятое место? — Боюсь, что Да. Ганнеллон нехорошо выругался. «Может ли это доставить нам неожиданные неприятности именно сейчас?» — спросил он. «Не думаю, но не уверен». Он слез с крыши фургона, и я последовал его примеру. Ганнеллон в задумчивости промолвил. «Давайте найдем нашим лошадям какое-нибудь пропитание, а заодно позаботимся и о собственных утробах». «Не возражаю». Ганелон взял вожжи в руки, и мы двинулись вперед. У самого холма мы нашли удобное место. Мы отдыхали там около часа, в основном разговаривая об Авалоне. О черной дороге мы больше не говорили, хотя она все время не выходила у меня из головы. Естественно, мне надо было рассмотреть ее поближе, чтобы что-то определить с большей долей уверенности. Когда мы готовы были двигаться дальше, за поводья взялся я лошади, несколько посвежевшие, шли хорошо. ганалон сидел слева от меня на козлах и был все еще в неразговорчивом настроении. Я лишь сейчас начал по-настоящему понимать, что означала для него побывка дома. Он побывал на многих своих старых стоянках, которые оставались еще с тех времен, когда он был разбойником с большой дороги, а также на полях сражений, где он отличился и выдвинулся. Я был в некотором роде даже тронут его воспоминаниями. Все-таки, как необычно, перемешались в этом человеке золото и глина. Ему следовало родиться в Амбере. Миля уходила вслед за Милей, и мы все ближе приближались к черной дороге. Вдруг я почувствовал моментальный удар, очень хорошо мне знакомый. Я передал возже гонялону. Возьми возже, парень. — Что случилось? — Позже. — Просто правь. — Мне поспешить? — Нет. Едем, как и ехали. И помолчи, ради бога, хоть немного. Я закрыл глаза и положил голову на скрещенные руки, опустошая свой мозг от всех мыслей и возводя стену вокруг этой пустоты. Никого нет дома, все ушли на фронт, прием окончен, занята, осторожно, злая собака. Стало легче, затем напряжение усилилось еще больше. Я снова сблокировал его. Потом нахлынула третья волна, и эту я остановил. Затем все исчезло. Я вздохнул и принялся массировать глаза. «Теперь все в порядке», — сообщил я. Что произошло? Кто-то пытался связаться со мной довольно непонятным для тебя способом. Почти наверняка это был Бенедикт. Должно быть, к этому моменту он узнал вполне достаточно для того, чтобы попытаться остановить нас. Теперь я опять возьму поводья. Боюсь, что он скоро пустится по нашему следу. Ганелон протянул мне вожжи. «Каковы наши шансы на то, что нам удастся от него уйти?» «Не знаю. Думаю, что они сейчас достаточно велики, тем более, что нам уже удалось довольно далеко уехать. Я поставлю еще несколько отражений, как только у меня перестанет все сверкать перед глазами». Я поехал вперед, и наша дорога стала изгибаться и поворачиваться некоторое время параллельно черной дороге. Наконец мы оказались всего в сотне, двух сотнях ярдов от нее. Ганелон долго смотрел на нее в молчании и потом сказал, «Уж слишком она напоминает мне то, другое место. Эти крохотные язычки тумана, пляшущие повсюду. Такое чувство, что что-то движется у самого краешка глаза я закусил губу. Меня прошип пот. Я попытался переменить отражение так, чтобы этой дороги тут не было, но мне что-то оказывало сопротивление. Это было иное чувство, чем каменная стена, упершись в которую чувствуешь себя в амбере, если попытаешься уйти оттуда в отражение. Это было чувство безысходности, невозможности вырваться. Но при этом мы переместились в другое отражение, Солнце еще выше стояло в небе, приближаясь к вечеру, хотя я и не испытывал восторга при мысли, что темнота застанет нас рядом с этой черной лентой. Небо потеряло частично свою глубизну, деревья стали выше, а вдалеке на горизонте появились горы. А что, если эта черная дорога пересекает все отражения? Должно быть, так оно и есть. Иначе с какой стати Жерар и Джулиан, заметив ее, решили тщательно ее обследовать? — Да, — промычал задумчиво Ганнелон. — Как это было не печально, но я чувствовал, что у нас есть много общего, у этой черной дороги и у меня. — Черт подери! Мы двигались вдоль нее долгое время, постепенно к ней приближаясь. Вскоре нас разделяло только сто футов, потом пятьдесят. И, как я и чувствовал, неизбежно должно было произойти. Наши пути в конечном счете встретились.